В продолжение десяти секунд они боролись, рычат ярости на этом узком поле битвы, откуда малейшее сотрясение могло бы сбросить их в бездну. Но у идиота было только одно оружие — его мускулистые руки. У Сары Вильямса был кинжал. Вдруг старик глухо застонал, руки его разжались. — Убийца! — прошептал он и упал навзничь. Сарвильм столкнул его ногой, и он полетел вслед за Бастиэном. Тогда баронет спокойно скрестил руки и сказал, «Решительно я сильнее всех этих людей». Затем баронет отправился дальше в путь пешком, рассуждая, «Жалко, однако, лошади, славное было животное. Мне за нее давали 2000 тысячи Это была надгробная речь, в память старого гусара. Сэр Вильямс торжествовал и на этот раз. Признание Сэр Вильямс в продолжении трех дней являлся каждый вечер в замок жены чтобы ухаживать за Эрминой. Молодая девушка поняла с самого начала, что ее любят. По крайней мере, она думала это, потому что сэр Вильямс владел дивным искусством притворяться страстно влюбленным, не чувствуя ничего. Эта любовь нисколько не вооружила против себя девицу Дебо Прео. Сэр Вильямс был молод и прекрасен собою, у него был грустный и томный голос, свойственный страдальцам. Первая встреча с ним походила на встречу героев романа. Этих причин было достаточно для того, чтобы молодая девушка не была оскорблена внушенным ею обожанием. Но Эрмина не переставала любить Фернана, Фернана, казавшегося ей неблагодарным, скверным и недостойным ее любви. Она любила его, как любит умерших, то есть в прошедшем, а не в будущем. Потому что безнадежная привязанность к тем, кто не любит нас, составляет одно из величайших мучений нашей жизни – В тот день, когда Эрмине показалось, что письмо Бакара, написанное под диктовку сэра Вильямса, служит доказательством измены Фернана, ее сердце закрылось навсегда. Эрмина в глубине своего сердца дала себе обещание никогда не выходить замуж. Точно так же, как некоторые девицы, у которых жених умер накануне свадьбы, посвящают себя навеки монашеству, не желая никого любить, кроме Бога. Она решила никого не любить. Сострадая сэру Вильямсу, она чувствовала себя тем более несчастной, что находила сходство в его положении со своим. Однако она не отталкивала его. Она даже чувствовала бесконечное наслаждение в том, чтобы видеть его сидящим подле ее и слушать его грустный голос, в котором слегка отзывалось английское произношение. Может быть, ей руководила в этом случае тайная мысль. Эрмина заметила, что ее мать полюбила сэра Вильямса и с нетерпением ждала его каждый день. Она поняла, какое чувство внушала эту любовь. Она отгадала, что ее мать желает, чтобы она излечилась от гибельной любви к другому, полюбила бы баронета и забыла Фернана что она надеется осуществить через Эра Вильямса свои мечты о ее счастье. Молодая девушка не хотела разрушить мечты и надежды матери и желала бы уверить ее, что уже любит или полюбит вскоре молодого англичанина. Поэтому она не старалась отдалить его от себя ни словом, ни доверчивостью, которая могла бы остановить признание, готовое вырваться из его уст. По этой же причине она отправлялась гулять с ним под руку по окрестностям в сопровождении своей матери и Дебе Прео, которые шли в нескольких шагах позади них. Однако баронет еще не открывал своей сердечной тайны. Он не произнес еще ни одного слова любви, но его взгляды, его взволнованный и прерывающийся голос, его смущение в присутствии Эрмины, Его несказанная бледность в то время, как она устремляла на него свой взгляд, не были ли немым и красноречивым признанием?